Ох, и на кого ж ты нас покинул, свет нашу наш участковый? Ох, и кто теперь с преступностью бороться будет? Ох, а я сиротела, без тебя отделение милиции и... Митя! <свят> <свят> Ежели вот еще раз, на, людей хихикнешь, я тебя по мелом Потом, как я понимаю, был тайный вынос тела во двор. Там гроб поставили на две табуреточки, дабы специально приглашенные лица могли подойти и удостовериться. Ну и как всегда первым пробились наглые думцы. Остранись, холоп, пропустить боярскую дому удостовериться. Мы тоже поди люди тоже слезу пустить хотим. Далее были неразборчивые всхлипы счастья, хлопанья друг дружек по плечам и короткие благодарности богоматери-избавительницы. Потом тишина, затаённое дыхание, неслабый запах перегара, отстоялых медов и крепких наливок. Судя по торжественному пыхтению, прибыл и сам боярин Бодров. Да чтобы он самолично не удостоверился, хех, как же! Господь дал, Господь взял, раз мы тут, о любовь, осуждать посмеем. От мертвых, как говорится, либо хорошо, либо ничего. Ничего, сыскной воевод, ничего, в пеклет пади тепло всегда, и компания развеселая. Я еще свечку пудовую за упокой поставлю. На такое-то дело не жаль ни копеечки. После чего, в довершении всего этого преда, он еще и от всей души чмокнул меня в губы. Если б не Бабкина настойка, я бы умер в том же гробу от одного содрогания. Потом подошел сотник Еремеев. Фома, как всегда, был короток и корректен, но чуть не сдал меня в конце. — Прощавай, сыскной воевода. все там будем. Пойди, ненадолго расстаемся. Я получил сухой мужской поцелуй в лоб, и следующим стрельцы сунули Митю. Э, а, а чё я-то? Ладно, ладно, ладно, не делитесь сразу. Ну, покойтесь с миром, дорогой Никита Иванович. Не уставайте столько, а то я и без того покойников боюсь. Да не буду я его целовать, хоть стреляйте. Валились на сироту, говорю же вам русским языком, боюсь я их. Потом все как-то так выразительно притихли, что стало понятно. Царь пришел. Ну, давайте, твое величество, развлекайтесь, ваша очередь. Спи, Никита Иванович, спи, друг, дорогой соратник верный. Вижу, вижу, сколько ворон на похороны твои слетелись. Но ну, ничего, я им всем укорот дам. Будут знать ужок, как... как... Тьфу, ты забыл, что хотел сказать-то. Да, и прости меня грешного за... За... «Ну, в общем, ежели в чем не потрафил, так и прости». И уже шепотом прямо в ухо. «Ну, ты жуча аромайская. Ведь лежит себе, как будто мертвый, и в с не дует. А ежели я тебя сейчас под реброй щекотну? Э? Э? Ладно, не боись, не выдам. Но чтоб поутру был у меня с докладом, живой или мертвый без разницы. Понял ли, сыскной воевода?» И мне снова достались два дружеских лапзания в обе щеки. Я невольно начал чувствовать себя мёртвой царевной в хрустальном гробу из сказок Пушкина. Оставалось только дождаться, когда подкатит королевич Елисей. «Меня! Меня к телу пустить, а! Я его так расцелую! Я его всего! Здесь такой радости! Вселенской скорби! Да пустите же, волки позорные!» «Нет-нет-нет-нет-нет-нет!» – нет, нет, нет, нет, нет, чуть не взвыл я, прекрасно понимая, кто ко мне щемится. «Все-все-все-все! Хватит сказок! Гоните некрофила, а меня закапывайте побыстрее, пока еще кто-нибудь не привязался!» Словно бы, вняв моим немым мольбам, гроб со мной подняли и куда-то потащили. Дохнуло свежим ночным ветерком, значит, за ворота уже вынесли. Судя по волне вздохов, стонов и молитв, народу на улице собралось немало. Да и кто бы удержался, когда тут такое? Уберить дуру православные! Бущай орет! У всех горе! Хоть то мысль, не лишенная приятности, придушить ее слегка. Кто там поблизости? Слава тебе, Господи, спасибо всем добрым людям! Какого человека потеряли? А? Да не, я не про баб, разумеется. Ой-вей, за что такие беды на голову бедного Евгея? Что я скажу жене и детям, когда они спросят-таки, где есть наш участковый? Где человек, который защищал всех без газбогу и был мудгей Моисея, хоть и не так красив, но о мёктвых, о мёктвых токах и гашу, и никак иначе, шоб я тоже сдох, если вгу? А кто я такой, чтобы вгать людям в святой день похогон Никиты Ивановича? таким так же мальчик уже вбросит отдать его учиться не на скрипку, а на милиционега. вас издаст о майн год о майн год дон нормально русишь о чем это я? ах да друзья мои майны кам гадан какой человек ушел камцурюк сколько прекрасных фройлен сегодня льют слезы по Лэнгрину в милицейской фуражке. я я слушай вот как сказала и ним чура проклятая а как красиво сказал а уже в морду дать хочется Храни, наческого вода «Зачем такой большой начальник весь умер, да? Чтоб шайтан на том свете с ним встретился, а милиционер его арестовал, да? Почему нет? Аллах везде, Акбар!» «Ой, люди, что Ой, как мне жить, ой, як мене спевать, не сегаля воду, карамысла гнется, а за ней Никитка, как барвинок вьется, ой, у меня ж слезы, таки, что трохи сопли, ой, лишеньки бейте меня, люди. Добрый. У нас в горах говорят, когда такой мужчина уходит в небо, на земле становится пусто. Пусто, пока детский крик на скажет: Еще один милиционер родился, да! Наверное, было еще что-то. Да более того, я уверен, что пестрый Лукошкинский люд высказывался долго, ярко, певуче, не скрывая своих чувств, что в ту, что в другую сторону. Я имею в виду, что не всем моя смерть была в радость. Далеко не всем. Да и черт подери, с чего это я вообще кокетничаю, когда такое количество народа рыдало и рвало на груди рубашки, да так, что только ткань на всю улицу трещала. Наверное, я вправе почувствовать себя очень важным и нужным для этого города». И даже боярская дума, традиционно ненавидящая и гнобящая меня при каждом удобном случае, сейчас тихо скорбела о том, какого замечательного оппонента они потеряли. Даже им я все равно был нужен. Хотя бы какой некий общий враг, объединяющий все думские фракции, в едином порыве против единого антагониста в борьбе за единое влияние на нашего всеми любимого государя. Помню, еще дорвался высказаться самоубийца дьяк Филимон Груздев. Не по существу, но, как всегда, эмоционально. «А я предупреждал участковый, что на могилу твою приду и два раз плюну!» Вроде больше он ничего и не сказал, поскольку его, кажется, все-таки побили. Сам не видел, но звуки были характерные. Впрочем, безмерной радости скандального дьяка это никак умолить не могло. Думаю, посади его святой Петр рядом с собой и передай ключи от рая на полчасика посторожить с правым фейс-контроля, и то он бы не был настолько счастлив. Меня все куда-то несли и несли, мягко переставляя на свежее крепкое плечо, если кто-то из четверых несущих уставал. Как я понимаю, баба Яга шла впереди. довольно подро раздавая команды, но не забывая время от времени, примерно через каждые 15 минут, как следует всплакнуть в платочек. Где были Митька и Еремеев, не знаю. Разговорами они себя не проявляли, смехом и подколками тоже. Я вроде даже придремал, но потом мы где-то встали, и звучный голос отца Кондрата, разбудив меня, оповестил. «Шедше, светимые ангелы, предстанете судящую Христову, колени свои мысления преклоны, не плачевнего запейте ему, помилуй, творче всех дело рук твоих, блажей, не отриньте его». Как я понимаю, надо мной была прочтена коротенькая молитва с наилучшими пожеланиями и надеждой на милость Божию в плане вечной жизни. На самом кладбище было уже куда тише. Как и обещала Баба Яга, милиционеров тайно хоронят. Значит, народ туда просто не пустили. Еремеевцы наверняка оцепили весь периметр. Однако насчет соблюдения какой-то уж там особой тайны, Мне тоже судить трудно, потому как счастливые вопли дияк Филимона Груздева все так же были слышны издалека и ничьим волевым усилием не прекращались. Впрочем, они все равно были однообразными и скучными. «А ну, постранись, люди милицейские, в стороны разойдись, а! Хочу своими глазами увидеть, как черти гроб Никитки участкового вату тащут!» Потом чьи-то заботливые руки опустили крышку и забили гвозди. Наши стрельцы зачем-то троекратно грянули «Ура!» И бабка громко прошептала. «Все хорошо, Соколик. Не боись, вроде поверили. Сейчас быстренько помин проведем, для тебя на рассвете и выкопаем». «Угу, понял. Ясно». «Чего?» «Едва не взвыл я, да и взвыл бы, если б мог». Какой еще помин? Зачем помин? Сразу выкапывайте, не желаю я тут в гробу лежать, пока вы там по три стопчики напоминаетесь. Но язык меня не слушался, руки не поднимались, а открыть крышку силой протестующей мысли формы лично у меня никак не получалось. Блин, блин, блин! Тем временем гроб был опущен в яму, и комья земли загрохотали, погребая живого меня в угоду общественной и служебной пользе. Через пять или десять минут неконтролируемой истерики я признал собственное поражение и попытался хотя бы успокоиться. Получилось. Не сразу и не так, чтобы очень, но получилось. Примерно с полчаса я мыслил позитивно и логично, убеждая себя, что бабка права, что все должно соответствовать народным традициям, а поминальный стол служит последним заключительным штрихом в нашей глобальной афере. Еще с полчаса я высчитывал, сколько времени надо нашим, чтобы вернуться в город, сесть, помянуть и отправиться за мной обратно. Получалось, что не больше двух часов. Значит, осталось потерпеть еще какой-нибудь час-полтора, и все кончится. Вот только как подсчитать время в полной темноте, в гробу, под землей? Я решил считать по шестьдесят. Шестьдесят раз, наверное, это и будет час. Хотя я могу и ошибаться, но все-таки хоть какое-то занятие. Потом на моей могиле кто-то начал яростно отплясывать и сбил меня со счета. Склонен уверенно подозревать, что это был мстительный дьяк, но реальных доказательств не имею. Вроде бы в мыслях о том, как бы его потом пришучить, я и уснул. Или задремал, неважно. Думаю, проспал я прилично, часа два не меньше, поскольку спина затекла основательно. «Но меня еще не выкопали. И, похоже, даже не собираются. Вот ведь чуяло мое сердце, что не надо было соглашаться на эту дебилистическую идею с собственным захоронением. Подумаешь, объявили они всем, что я умер, да сказали бы, что пошутили. с Скупой милицейский юмор, делов-то. Ничего, никто бы фатально не обиделся, а преступников ведь мы и так ловили без непременного объявления меня усопшим». Вот вылезу, и в следующий раз пусть Митьку хоронит, или Еремеева. Да и Еге в ее годы тоже можно было бы, так сказать, потренироваться, как оно вообще, и по ощущениям. Потом я, кажется, заплакал. Потом опять уснул. Но на этот раз проснулся быстро, потому что земля вздрагивала, и меня, кажется, выкапывали. Наконец-то, с чувством простонал я, услышав первый удар лопатой по крышке гроба. Речь вернулась. Я говорил, и даже худо-бедно мог двигаться. А значит, моя домохозяйка не обманула насчет настойки, и все идет по плану. Мой гроб вытащили наверх, поставили ногами кверху на какой-то возвышенности и лопатой подняли крышку. Гвозди подались не сразу, но это уже была свобода и спасение. — В следующий раз я вас сам всех закопаю! — громко объявил я, помогая скинуть крышку и садясь в гробу. На меня испуганно уставились три незнакомые морды с козлиными бородками, рожками и рыльцем-пятачком. «Мама! Мама! Мама!» – заорали все мы четверо в один голос. Черные археологи, бросив лопаты и задрав хвосты, припустили по предрассветному кладбищу так, что только копытца засверкали. Кажется, теперь я узнал, кто такие бесы, как выглядят и чем занимаются. Ну, в смысле, что на кладбище свежих покойников выкапывают. Для еды, наверное. Хотя, возможно, и иное. Что, если они целенаправленно хотели вскрыть именно мою могилу и лично удостовериться в моей смерти? А ведь, кстати, последнее реальнее всего». пробормотал я сам себе под нос, отряхнулся, сбросил гроб обратно в яму, быстренько закидал землей, обе лопаты швырнул в кусты и по рассветному солнышку широким шагом отправился домой в Лукошкино. Птицы просыпались, золотые лучи из-под розовых облаков щекотали мне ресницы, прохладный ветерок забирался за воротник кителя, а сердце билось с ничем не сравнимой радостью. Голова едва не кружилась от счастья. Я живой, живой, на свободе, не в могиле, не в душном гробу, а здесь и сейчас, легкий, подпрыгивающий, упоенный жизнью, солнцем, небом. Мысли были чистыми, ясными, от всех сомнений, горечи, проблем или каких-то мелких бытовых неурядиц не осталось и следа. Я был бодр телом и светил душой. Теперь мне точно известно лучшее лекарство от всех неурядиц этой жизни. Дайте себя похоронить. Потом будьте готовы, что вас попросту забудут. И как финал всего, вы будете выкопаны тремя невысокими бесами. Больше всего похожими на дрессированных свиней с самыми недружелюбными выражениями поганых харь. Пробовали себе такое представить? А я это пережил. И ура! И плевать на все! Мне теперь ничего не страшно, ничего не жаль, ничего не удивляет. Я один со вселенной и примирен с любыми реалиями этого мира. «Вернусь и всех уволю», – бормотал я, согнувшись в три погибели и низенькими перебежками вдоль заборов, плетней, огородов, лопухов и репейника, двигаясь в сторону родного отделения. «Бабу-Ягу в первую очередь подведу под сокращение штата в связи с пенсионным возрастом. Мить Кулобова на вечную ссылку в деревню. Лучше бы на каторгу, но статьи подходящей нету. Фому Еремеева вместе со своими стрельцами в штрафбат. Должны же у Гороха быть какие-нибудь штрафбаты для провинившихся военных. А самого царя... А с самим царем я неделю разговаривать не буду. И руки ему не подам». На да, и не забыть кота Ваську макнуть мордой в сметану, потом разбить крынку и его же подставить!» «Все, вроде совсем разобрался. Кого пропустил или не вспомнил, извините, потом убью». Впрочем, когда я наконец перелез через наш заборчик на заднем дворе у туалета, моя решительность несколько поколебалась. В конце концов, все мы люди, никто не застрахован от ошибок, и сначала надо во всем разобраться, а уж потом карать или миловать». «Спят», – жестко констатировал я, отказываясь верить очевидному. У ворот в повалку спали четверо наших стрельцов. Сивушный запах витал в воздухе. На крыльце отделения в обнимку с верной пищалью давал богатырского храпака сотник Еремеев, тоже пьяный в никакую. Перешагнув через его ноги, я осторожно толкнул дверь в терем. «Не заперто». Хм, как-то странно все это. Фома на службе не пьет и своих ребят держит в узде. Если сейчас и дома все пьяные, включая кота, я буду очень-очень удивлен. В синях на полу тихо дрых Митя, причем полностью одетый в сапогах, темном кафтанчике и с лопатой в руках. То есть он все-таки собирался идти меня выкапывать, но не дошел. Уснул на ходу, так что ли? Кот Васька в абсолютно невменяемом состоянии валялся в горнице под столом, задрав кверху лапы и высунув язык. Нет, не мертвый и не отравленный, а, похоже, так же, как и все, в дюндель. Саму ягу я нашел у окошка. Она тихо и сладко посапывала, свернувшись калачиком на скамеечке. Оригинально. На мои осторожные похлопывания по плечу бабка не реагировала. но ароматизировала от нее, как от бога Бахуса, в день железнодорожника. «Так, собственно, что же тут у нас произошло, а?» «Добрых минут двадцать я честно пытался разбудить всех». Я орал дурным голосом, кричал, матерился и обзывался служивцев прямо в ухо. Я тряс их, как груши, по мере возможности, поскольку мить утрясти – это живот надорвать. Я брызгал им в лицо водой, Еремеева и Стрельцов так просто облил с ног до головы из ведра. Но все тщетно. Никто не просыпался, даже кот. С отчаяния я вывалил его в муке и покрасил побелкой для печки. Но результат все тот же. Васька нагло дрых, не поведя и ухом. А когда мне уже было в пору застрелиться от обиды, вдруг раздался петушиный крик. Пернатый будильник приветствовал утро, и... Все наше сонное царство пробудилось словно по волшебству. Но прямо скажем, общее пробуждение было радостным не для всех. Ну, если уж совсем честно, то только для меня. Остальные почему-то начали с криков, вопли, визга и глупых вопросов. «Кто ж моего кота белил, белилами покрасил? Вы хоть на свет самоубийца!» «Чему это я и стрельцы мокрые? Вот я этому водяному его же рыбьим хвостом под задом будет знать, как над милицией шутки шутить!» «Бабуль, а что это у меня на рубах следы в чужих грязных? Что, и на лбу тоже?» Ну все, поймаю я этого Топтыгина, так он у меня обувь свою небытую Без соли съест и не поморщится Последнее нуждается в переводе Но думаю, что там было что-то про виндету по-красикански С непременным летальным исходом Вроде кот у нас мстить не любит Правда и мыц тоже, но ведь по-любому придется Интересно, он сам себя вылежит или еге в тазик сдастся? Пока все орали, шумели, ругались и всячески вплоть до рукоприкладства выясняли отношения, я спокойно сел за стол, налил себе чашку холодного чая и ни во что не вмешивался. Примерно через полчаса все устаканилось. «Никичка!» – осторожно коснулась моего плеча и резко отдернула пальцы моя домохозяйка. «Ты уж, соколик, прям скажи, живым заявился, а ля обиделся на нас на всех, да и, и мертвым пришел». Я выдержал приличную театральную паузу, чтобы кое-кого, а лучше всех, проняло и признался. Живой. «Милый ты наш!» — кинулась мне на шею Ега. «Живой!» «Не вашими молитвами», — строго напомнил я. «О чьими же?» — переглянулись Митя и с Еремеевым. «Но вообще-то, благодарить за свое чудесное избавление из гроба я должен трех старательных бесов с лопатами». "Бесов". «Тьфу, прости господи, как только у вас язык повернулся!» «Митя!» – рыкнул было я, но взял себя в руки. Поскольку выкапывать меня никто из всего отделения не явился, то эту задачу выполнили наши подозреваемые. И должен признать, они с этим хорошо справились. Все в горнице, даже кот, немножко опустили головы. «А вы тут, я вижу, просто перебрали напомин души, да?» «Нет!» Первый вскинулась моя домохозяйка. «Ни капельки алкогольного пойла в рот не взяла». «Мои ребят только воду пили», – подтвердил Еремеев, и лишь Митя, беспомощно обернувшись по сторонам, резко покраснел. «Я виновен. Судить меня, батюшка Никита Иванович, я простокваш пил, а в ей, говорят, тоже доля спирту есть». «Да вы хоть друг к дружке принюхайтесь». Мягко посоветовал я. Разить же от всех сразу, так что ни один гаишник мимо не проскочит. Баба Яга подняла вверх указательный палец, призывая присутствующих к молчанию, и четко обозначила: Вот прямо сейчас, вот прям тут, при тебе участковый экспертизу проведем. Если кто из наших выпил, догони меня поганой метлой с милицией первой. Ну, не надо так уж. Я же все-таки не зверь, все понимаю, увлеклись, устали. «Экспертиза!» – стукнула кулачком яга, пуская пар из ноздрей. И мне пришлось признать, что дальнейшее продолжение спора уже чревато. «Хорошо, хорошо», – согласился я. «Дыхните». Ега деликатно прокашлялась и дыхнула. У меня защипала в глазах, засвербило в носу и слегка отозвалась в пятках. Судя по запаху, бабка пила валерьянку на пчелином меду. Но не алкоголь. — Еремеев, веди своих, — приказал я, хотя по торжествующему виду моей домохозяйки было ясно, что ничего мне доказать не удастся. — Дыхни, попросил было я стрелецкого сотника, но меня остановили. — Погоди, участковый, поверь мне, старой женщине, запах неблагоприятный, а после спиртного многими способами приглушить можно, и чесноком, и мятой, и луком зеленым. — Так что, мы их кровь на алкотест брать будем? «Ох ты ж, Господи, прости и помилуй, страсишь какие!» Мелко перекрестилась Ига. Не, мы уж по старинке. Вон, пущай, на свечку дунут. Который пил, у того плам зеленым откликнется». Я ей поверил. Наша эксперт-криминалистка достала самую обычную свечу из шкафчика, поставила ее на край стола, запалила и, приблизив лицо к короткому огоньку, прошептала. «Гори, гори, свеча ясная!» Отведи беду опасную, покори себе трудыхание, отпусти душу на покаяние. Дам я тебе огня горючего, укажи на алкаша пьянючего». На этот раз я все точно запомнил, могу про повторить. Правда, не уверен, что у меня это будет работать. Другое дело, яга должен признать, что когда бабка заставила дыхнуть перед свечкой каждого, кто был в отделении, Пламя не позеленело ни разу. Зато по зрелым размышлении все также честно признали, что с воротясь продрогли изрядно, да чайком горячим побаловались. А вот когда и кого конкретно с этого чая срубило, никто уж вразумительно ответить не смог. Дальнейшее расследование уже не требовалось, все обвинения в повальном пьянстве были полностью сняты. В иное время я б, наверное, даже гордился нашими. Но не сейчас. Ясно. Я выстроил всю опергруппу в горнице и выпроводил стрельцов. Ну что, напарники, сослуживцы, аферисты, оборотни в погонах. Провожу внеплановое заседание личного состава. Разбор полетов с перспективой закрытия нашей милицейской лавочки к елкиной маме по причине редкой служебной халатности и полной беззащитности перед распоясавшимся преступным элементом. Бабуль, вы куда это? Да это, Васеньку своего свежеокрашенного позвать хотела, чтобы он послушал, как ты, милой, красивый да мудрён говоришь. Хорошо, пусть придет. А вы сядьте, пожалуйста. Митя ему потом все на ухо перескажет, что тот пропустил в доступной простонародной форме. А мы продолжим. Итак, тему заседания вы поняли. Прошу высказываться по существу, невзирая на чины и лица. Митя, ты первый. Я больше не буду, покаянно прогудел он, опустив кудрявую голову. Чего не будешь? «А ничего не буду. Мне сироте уже проще заранее прощениться и спросить за все грехи неведомые. Все одно ж меня завиновите». «Мить, ты вообще о чем?» – не понял я. «А о чем надо-то?» – также не понял он. Я опустил глаза, пробарабанил пальцами по столу гимн Москве певца Газманова, досчитал до десяти и повторил вопрос чуть более разжеванно. «Просто скажи нам, что, по-твоему, надо сделать, чтобы мелкие бесы не шастали у нас по отделению, как у себя дома, не подсовывали отравленные яблоки и не сыпали снотворное в чай?» «А вон вы про что!» – поспешно обрадовался наш младший сотрудник. Тогда и понятно, тогда и другое дело. Что ж, ежели по существу, так я себе соображаю, домового увольнять надо, на дно. его недосмотр». В тот же миг откуда-то из-под печки вылетела старая деревянная ложка и треснула нашего правдолюбца в лоб. «Ой, но если по совести да призадуматься, так вина кота и будет. Он же у нас на мышиный писк охотиться должен, а бесов с копытами свинячими не услышал. Ежели, конечно, он с ним не в сговор, всяк бывает, купился на левую колбасу». От ярости атаки оскорбленного до глубины души кота Васьки Митю мы спасли в четыре руки. В результате досталось всем. Связанного и упакованного в наволочку, но морально непобежденного кота унесли от греха подальше отмываться в баню. его обработала всем нам царапины водкой на ромашковом корне, и мы, сморщившись, продолжили совещание. Правда, очень ненадолго, потому что следующей фразой Митя подписал себе приговор. «Тогда раскатай дмавов нельзя, так давайте бабуленьку-ягуленьку уволим. А чего, Никита Иванович, она у нас человек пожилой, пойди уже к маразмам, до да старческому слабоумию склонна. В всей работе отделения как раз живой тормоз». Собственно, его спасла лишь здоровая реакция простого деревенского парня, успевшего броситься в сени и удрать во двор, прежде чем обалдевшая бабка поняла, что не ослышалась. Теперь ваша очередь. Я отважно попытался отвлечь ее внимание от окна, где было видно, как делающий ноги митяй лезет через забор. Ега в гневе на таком расстоянии колдонет кочергой в пятую точку, да так что мал не покажется. «Опасли, амщу, ахальнику!» — с трудом удержала себя в руках глава экспертного отдела. «А ты сейчас чего от меня услышать Ты хочешь, сокол участковый?» На повестке дня всего два жизненно важных вопроса. Первый — как обезопасить отделение от очередного возможного визита бесов? Второй — как долго мы намерены скрывать от народа, что я умер? «А еще про меч-кладенец покраденный забыл». Не забыл, но это производное от вопроса номер два. Как я могу вести полноценное расследование, сидя здесь, в тереме, под охраной стрельцов? А вдруг кто-нибудь из них проболтается? Валенок превращу и за печку выкину. Уж всех предупредила. Победоносно ухмыльнулась наша эксперт-криминалистка. Нельзя тебе покуда влюда, Никитушка. Только напугаем народ, да и лишим доверия к силам милицейским. Потерпи денек-другой, небось я старая что-нибудь и придумаю. «Бросьте, никакая вы не старая». «Вот за что люблю тебя, Никитушка? За кем ты за честность твою прямолинейную?» Схлипнула бабка, и я дал слово добавить Митяю подзатыльник и от себя. Онь, нога опять скрипит левая, спина не волоси волоски зубни зубники, про фигуру вообще молчу, да? Чего уж тут?» «Нормальные возрастные изменения для вашего возраста». Без врал я, поскольку возраст у Иги был больше, чем у Ленина в Мавзолее. Вам просто надо немного изменить образ жизни. Больше гулять на свежем воздухе, заняться фитнесом, сходить в косметический салон. и ну, думаю, в немецкой слаботе что-нибудь похожее точно есть. Так вот». «В общем, мы, наверное, час или даже больше обсуждали с бабкой что лучше – стрижка или завивка». Какие упражнения не сломают ей поясницу, как чередовать лечебную парную с обертыванием шоколадом и водорослями, где через шмулинсона закупиться израильской косметикой с Мертвого моря и в какую копеечку нам все это влетит. Выходило, что недешево, но, в принципе, если скинуться и ужаться в продуктах не первой необходимости, то вполне можем раз в год позволить. Но для самой главы экспертного отдела что скупиться-то, правда? За деловыми разговорами к нам вежливо постучался Фома Еремеев. Грамот срочная срочно от государя». «Зачитывай», – переглянулись мы с бабкой. «Да тут -да и -да читать-то нечего, два слова всего», – чуть смутился Сотник. «Сбежала поганка. И все, более ничего. Кто сбежал, откуда, при чем тут мы? Ты хоть что понял, сыскной воевода?» «Все понял». Обомлел я, опускаясь на скамью и нервно расстегивая верхнюю пуговицу рубашки. «Свободен!» одним движением брови выдворил Еремеева из горницы и обернулась ко мне. «Марьянка!» Она. «Такая сякая сбежала из дворца!» «Такая сякая расстроила отца!» На автомате продолжал я. Хотя ега популярного мультика про бременских музыкантов уж точно видеть не могла, но кто ее знает. Вот видите, бабушка, мне надо срочно воскресать. Надо, к надо! Как-то рассеянно подтвердила бабка, глядя через мое плечо во двор. Ты к себе наверх пока поднялся, а то вон там до меня посетители пришли. Я обернулся. У ворот стрельцы принимали небольшую делегацию из шести человек, видимо, среднего достатка. Двое старших держались поодаль друг от друга, а четверо помоложе вели себе шумно, что-то выкрикивая и явно провоцируя друг друга на драку. «Ваши знакомые?» «Одного только знаю», – сощурившись припала к стеклу Ига. «Мелован колбасника. У него на окраине свое хозяйство поросячье. Свиней на забой растить, да на базаре и торгует. Не шибко богатый человек, но далеко и не бедный». Поди хорошей колбасой, завсегда отдарится. В это о чем? А, ты тут еще, рявкнула на меня домохозяйка. Дуй наверх участковый, не рамем час заметит. Шум-то будет, хоть всех святых выноси. Ну это не. Давай, давай, выметайся, все они уже входят. Я впервые получил от бабы Яги коленом под зад для ускорения и самым бодрым образом взлетел вверх по лестнице, затормозил, едва не ударившись лбом в дверь собственной комнаты. Потом, конечно, тихонечко спустился вниз, чтобы... Ох, блин, горелый, в кого же я тут превращаюсь? Слов нет, ненавижу себя. Тфу, поведение совершенно недостойное работника милиции и начальника отделения. Я спустился еще на ступеньку пониже и сел подслушивать. — Как я и говорю, днем работники забор ставят, а пончаевойные свиньи его ломают. «Отродясь, мои свиньи, по чужим дворам не шастали. Врет он все. Его злоба ест, что он тем работникам уже третий раз за забор платит. Да как же нет, глянь, тех свиней сами видели, а с утра полдвора ихними копытами истоптано». В общем, как я понял, сцепились свиновод Милованов и квасник Ампилов. Квасник – это производитель кваса, а не тот, кто, собственно, квасит на прополу. Хотя вот помнится, есть у нашего Митяя классовый враг по жизни, тетка Матрена. Так-то и капусту на продажу квасит, и сама порой не слава. Ну да не о ней сейчас речь. А о том, что, как я понял, квасник ревниво оберегал свои заросли хрена, который добавлял в квас для забористости. И от соседских свиней, вольно жиреющих в просторном загоне, его огород отделял хороший забор, который уже почти неделю неосознанные хрюшки просто сносили из-за неплатонической любви к хрену. Мирные добрососедские переговоры ни к чему не привели, и в конце концов Квасник потащил Колбасника в милицию. Должен признать, Баб Яга справилась с ролью участкового на отлично. Выслушала обоих, приняла заявление в устной форме об и пообещала сегодня же разобраться с проблемой. Она даже догадалась задать вопрос, который просто извертелся у меня на языке. Сколько всего было тех рабочих, что так ловко доили незадачливого истца? Ответ оказался предсказуем. «Трое. Ну, хоть теперь не придется гадать, где нам искать бесов». Пусть «Пускай, Никитушка, все ушли». Громко позвала меня бабка и сразу же взяла быка за свидетельство измен коровой. «Гражданину Ампилова стрельцов пошлем. Пущай я этих умников с копытцами копытцами заарестует на месте». «Согласен. А что по поводу царевны Марьяны?» Тут момент деликатного разрешения требующий. В смысле, Митьку пошлем? А кого же еще? Он цареву сестру в лицо видел об ее проблемах. Стоп. Во-первых, видел он ее мельком. Во-вторых, она наверняка переоделась. В-третьих... Хотя ладно, понял, вы правы, подумав, сдался я. Шум из бегства царевны поднимать нельзя, а если искать пойдут стрельцы, то в течение часа все Лукошкина будет знать, что сестрица Горохова дёру дала. Конечно, из-за жестокого с ней обращения. Именно так, участковый, печально вздохнув, подтвердила Ига. А у нас, народе, к беглецам от царского гнева завсегда с сочувствием относились. Так упрячут, что и всей милиции не найдем. А отчего на самом деле сбежала? Да кто же ее разберет? Девичья душа, потемки ты да сумерки. Тогда зовите Митю. Только не наезжайте на него, ну, из-за его выступления на общем собрании. За то, что он меня из отделения уволить хотел? Тепло усмехнулась бабка. Да что ж там, я не в обиде. Нет, конечно, влеплю пару раз по мелом попочкам, да сердцем и оттаю. Ну, я же ведь по натуре-то отходчивая. А в общем, по этому пункту мы тоже договорились. Вызвали Еремеева, велели ему найти нашего младшего сотрудника и поставили задачу насчет трех шустрых рабочих во дворе квасника. Сотник пообещал Митьку пригнать сию же минуту, а бесов доставить завернутыми в тот же многострадальный забор, если, конечно, они окажут сопротивление, на что он явно очень надеялся. Бабьяга тоже засобиралась. Ей, видите ли, надо было что-то срочно выяснить у царя. Чего именно, толком не объяснила, но вроде как какую-то версию с архивами. Меня оставили дома одного, строго-настрого попросив не высовываться. Митьку Ига встретила в воротах, дала по шеям и развернула, поясняя новое задание. Уходили они уже вместе, под руку, даже не помахав мне в окошко на прощание. Я чувствовал себя каким-то заразным, вроде как запертым на карантин по причине банальной ветрянки. Грустно и скучно тоже. Толстый отмытый Васька после бани выглядел еще пушистее. Поэтому шарообразно заперся в горнице бабки и нагло дрых. Домовой у нас практически никогда не показывается. Уж мне-то точно. Я ему никто и звать меня никак. Так, левый квартирант, не более. Что делать? В смысле... Чем заняться-то?